Таблетки снотворного только усугубили состояние бедолаги. Довольно долго он вообще не мог без них заснуть, а потом перестал принимать таблетки, и постепенно кошмары стали сниться все реже и реже. Но когда все же снились, Дукаш снова испытывал стресс, и ему снилась то смерть близкого друга, то болезнь родственника, но чаще всего ограбление. И вот в один прекрасный день виновник всех этих его кошмаров Набирается неслыханной наглости И заходит в Дукаши сын И стою Прямо вот здесь И не узнаю его И тут он начинает говорить И что-то в его голосе То был явно знакомый мне голос Но я никак не мог определить А потом он говорит, что должен мне И использует слово Но ну, которое вы только что сказали Поправки? Да, то самое слово Но я все равно не понимал, о чем он толдычит А потом он завел шарманку о каком-то своем дерьме, о том, что был алкоголиком, даже наркотой баловался, грабил людей. И тут все годы, что прошли с тех пор, словно испарились. Я понял, это он, тот самый сукин сын, мерзавец и ублюдок, в моем магазине, можете себе представить, стоит прямо передо мной и говорит, что хочет извиниться. И что же вы? Что я? А как вы думаете? «Что я должен был делать?» «А ну, пошел вон отсюда к чертям собачим!» Говорю я ему. «Пошел ты нахрен! Чтоб ты сдох со всеми своими извинениями! Шевели задницей, убирайся!» И он ушел. «Не сразу!» «О, вы только скажите! Как я могу все это исправить? Хотите, я дам вам денег! Что я могу для вас сделать?» «Вот сволочь-то поганая! Да что он мог сделать? Вырастить мне два новых зуба?» Я тогда только одного хотел, чтобы он свалил к чертовой бабушке из моей лавки, но и схватил вот это, Тесак. И он ушел, по крайней мере, понял: полегче друг не надо, и начал пятиться. Дошел до двери, и пулей вылетел на улицу. Только тогда я опустил тесак. Ну а потом, когда он уже ушел, я снова весь затрясся. И ночные кошмары вернулись. Он покачал головой. Слава Богу, нет, до этого не дошло. Почему? Почему он приходил? Насколько я понимаю, да мне плевать, зачем он приходил, свихнувшийся ублюдок, грязный сукин сын, избивает человека только за то, что тот не может открыть кассу. Подонок, иначе не скажешь, так какое кому дело, зачем он приходил? В таком случае, вы ткнул он в меня пальцем, зачем вы здесь? Чего вы от меня хотите? Эллери убит, — ответил я, — и я расследую это дело. Выходит, кто-то его убил. Вы стоите здесь и говорите мне, что этот сукин кот мертв. Боюсь, что так, и... Боитесь? А чего бояться? Вы принесли мне добрые вести. И знаете, что я скажу? Я скажу спасибо Господу Богу за то, что этот ублюдок мертв. Он всем телом подался вперед, выложил руки на прилавок. «Мистер Дьюкс!» «Но, разумеется, он перепутал имя!» «Мистер Дьюкс! Вы только скажите, как я могу все это исправить!» «А как он мог это исправить?» «Я сказал ему, самое лучшее, что он может сделать, так это сдохнуть!» «Просто сдохнуть чертовой бабушке, и все!» «И он сдох!» «Вообще-то, встрел я!» «Ему помогли!» «Не понял?» «Его убили!» «Да! Найдите этого человека!» Я угощу его выпивкой. А как? Надеюсь, забили до смерти? Его застрелили? Застрелили. Да. Ну и хорошо. Ровным тоном произнес он. Лично я рад. Умер человек. Я этому рад. Погодите минутку. Вы же не думаете, что это моих рук дело? Нет, — ответил я. Не думаю, что это вы. Глава 18. Если бы он убил Джека, рассказывал я Грегу Стилману, он бы сам позвонил в полицию и выложил все как есть. Он был так счастлив, услышав, что Джек мертв. Я подумал, сейчас вручит мне бесплатно несколько бараньих котлет в знак благодарности за хорошие новости. День дон колдунья умерла. Наверное, чувствовал себя как живуны, когда на голову им чуть не обрушился маленький домик Дороти. И еще, а ты вроде бы говорил, он маленького роста. Не думаю, что его можно принять за живуна. Я позвонил Грегу сразу после того, как вышел от Дукаша и договорился встретиться с ним в кафе в нескольких кварталах от мясной лавки. Да и он не из тех, кто будет распевать песни, просто почувствовал себя, наконец, свободным. И никаких больше кошмарных снов. Думаю, нет. Я отпил глоток кофе. Если так случается, когда хочешь исправить ошибки прошлого, то я, пожалуй, повременю с этой ступенью. Но Джек реагировал именно таким образом, вздохнул он, и я вынужден был сказать ему, что он ошибался. Вот как. Он не был оригинален. Позвонил мне сразу, как от его извинений резко отказались. Не сообщил, что за человек это был. Не стал вдаваться в подробности. Просто сказал, что его извинения отвергли. Самого его осыпали проклятиями и прогнали прочь, и он расценивал этот инцидент, как полный и абсолютный провал, и спрашивал, стоит ли вычеркнуть этого человека из списка, или может предпринять вторую попытку, и я уверен, что он все сделал правильно, что объект его стараний повел себя непростительно, что самому Джеку это непременно зачтется, он вроде все понял, но все равно беспокоился». Признался, что не осознал до сих пор, как много вреда и обид причинил людям. И что некоторые его поступки вряд ли можно исправить. Я обдумывал только что услышанное. Если не ошибаюсь, у нас осталось только одно имя, и оно окутано тайной. Анонимно, как Джон Доу, задумчиво произнес Грег. Роберт Уильямс, отозвался я. Да, и имя им Легион, тот самый Роберт Уильямс которому жена наставляла рога. И что мы тут имеем? Иными словами, смогу ли я его найти? Или может ли он оказаться убийцей? Одно из двух, или то, или другое? Шансы минимальны, заметил я. Я тоже так думаю. Что ж, тогда на том и закончим, Мэтт. Я посмотрел в свою чашку. Там еще оставался кофе. Нет, покачал головой Грег. Я имею в виду, в целом... «Ты свою работу сделал, для этого тебя и нанимали. В списке было пять имен. Ну, вернее, осталось четыре, когда ты исключил одного сидельца. Пайпера Маклиша. Ты очистил от подозрений Саттенштейна и Кросби Харта. И вот теперь еще мистера Дукаша. А нашей целью было выбрать из списка имя человека, о котором мы могли бы сообщить в полицию. Осталось только одно – Роберт Уильямс. И если мы сунемся с ним в полицию...» Я кивнул и представил беседу с Денисом Редмондом. Несколько лет назад он завел интрижку с женой этого парня, но и, возможно, Джек пытался разыскать его и извиниться. «Да, примерно так». «Не знаю, сколько часов ты потратил на это», — вздохнул Грег. «Но, думаю, наработал больше, чем на тысячу долларов. А за информацию платить приходилось?» «Ерунда, несколько долларов здесь и там». «Выходит, ты даже тысячи не заработал. Сколько я тебе должен, Мэтт?» «Можешь за кофе заплатить», — махнул я рукой. «И это все, ты уверен?» «Все нормально», — ответил я. «И по-прежнему есть шанс, что мне удастся очистить от подозрений Роберта Уильямса. Замолвлю за него словцо. Может, и услышу что-нибудь. Как знать?» «Никогда не знаешь наверняка. Это точно потому как на завтра я вернулся в гостиницу около полуночи. За стойкой дежурил Джейкоб. Он сказал, что сообщений для меня нет, зато звонили раз сто. «Один и тот же тип», — добавил он, «и каждый раз говорил, что перезвонит позже, ни имени, ни номера не оставил». Я поднялся к себе в номер, принял душ. Честно говоря, я был даже рад тому, что звонивший не оставил номера потому как я сам страшно вымотался, ходил на собрание, потом заглянул в пламя, выпить кофе, и разговор там затянулся допоздна. Я решил попросить Джейкоба ни с кем меня не соединять, но не успел подойти к телефону, как тот зазвонил. Я поднял трубку и услышал голос. Казалось, он доносился миль за тридцать отсюда, да еще по грязной разбитой дороге. Только не говорите мне, что я наконец дозвонился Мэтью Скадеру. Кто это? Вы меня не знаете, Скадер. Фамилия Стефанс, как у журналиста, разгребающего грязь. Весь вечер пытался вас застать. Я бы вам перезвонил, отозвался я, если бы оставили сообщение. Да, конечно, но я был за рулем, редко когда сижу на месте, так что мхом еще не покрылся, решил оставить его северной стороне стволов деревьев и вот теперь, наконец, припарковался в месте, которое вам хорошо известно». «Это где же?» «Да тут, неподалеку, прямо за углом от вас», — ответил он. «Просто подумал, что найду вас здесь, поэтому и заскочил, но парень за стойкой сказал, что последнее время вы нечасто здесь появляетесь». Я понял, что за место он имел в виду, но решил, пусть сам скажет. Салун Джимми Армстронга». Не заставил себе ждать он. Вот только его хозяин не знает, как правильно писать салун. Вместо буквы «А» у него звездочка. В книгах и справочниках до сих пор можно обнаружить закон, бессмысленный юридический обломок, существовавший еще до введения сухого закона, гласивший, что называть заведение салуном незаконно. Он, видимо, был призван как-то умиротворить антисалунную лигу. И идея заключалась в том, что раз вы не могли запретить человеку держать салун, то можно было заставить его назвать заведение по-другому. Именно поэтому забегаловка Патрика Нила, что напротив Линкольн-центра, называлась Балун Вонила. Наверное, он уже заказал вывеску, когда кто-то сообщил ему об этом законе. И тогда Патрик решил изменить всего одну букву и никаких претензий. И нет ничего незаконного в том, что он пишет это слово не совсем правильно. Джимми работал управляющим в этом самом балуне, а потом открыл свое заведение в пяти кварталах ниже по улице и, не мудрствуя, лукаво просто заменил букву А звездочкой. Я мог бы рассказать об этом таинственному мистеру Стефансу, но думаю, ему и без меня это было прекрасно известно. Может, он и неграмотный. Заметил мой собеседник. Зато спиртное у этого сукина сына. Подают вполне качественное. Тут надо отдать ему должное. Вот только жаль, музыкального автомата у них нет. Так что вряд ли повезет. И Кэнни Роджерс, этот милашка, напомнит о себе. Пьяный. Звонит мне поздно ночью. У меня возникло сильное искушение повесить трубку. Буду помогать каждому, кто пытается стать трезвенником как-то сказал мне Джим Фейбер, в любой день и час, но только если мне позвонят до того, как напиться. А если говоришь с типом, который уже успел накачаться спиртным под завязку, на него времени у меня нет». «Люсиль», — произнес он, «как вам это нравится? Взял имя с потолка, без всякой помощи мистера Кэнни Роджерса». «Боюсь, я вас не совсем понимаю. Миссис Бобби Уильямс». Ведь именно ее муженька вы разыскиваете, верно? Так что не поленитесь вернуть за угол с кадр, а я буду ждать, когда вы придете и угостите меня выпивкой. Глава 19. Когда-то из-за неудавшегося задержания на Вашингтон Хайтс мне пришлось уйти из полиции, а потом от меня ушла Нита с мальчиками. Я снял комнату в Новерстерн и решил, что эта спартанская обстановка вполне мне подходит. Почти все время проводил в этом районе и стал пить еще больше. Вся моя жизнь катилась под откос. Но настоящим домом комнатушка не стала. Я приходил сюда только спать, когда мог добраться, или смотреть в окно, когда заснуть не удавалось. В поисках помещения под офис я однажды завернул за угол, Я оказался в заведении Джимми Армстронга. Я провел там уйму времени, встречался с друзьями, с клиентами, здесь же ел. У меня был свой столик, и здесь я выпил целое море виски, чисто ганом или со льдом, а иногда добавлял его в черный кофе. Иными словами, я был постоянным посетителем Армстронга, знал и других завсегдатаев. Врачи и медсестры, из госпиталя Рузвельта, ученый-народец из Фортхэма, музыканты, чья жизнь сосредоточилась вокруг Джулиарда, Линкольн-центра и Карнеги-холла, Ну и еще самое разношерстное сборище из людей, живших по соседству. И все они пили, но имелись ли среди них алкоголики, мне не судить. Они говорили со мной, когда я хотел поболтать, а если не хотел, оставляли меня в покое. А бармены и официанты следили, чтобы стаканы и рюмки у клиентов заведения не пустовали. Порой я уходил домой с какой-нибудь медсестрой или официанткой. Только эти, вызванные острыми приступами одиночества, кратковременные отношения в романы не перерастали. Как-то раз одна официантка, ее я, кстати, никогда не приводил домой, вдруг выбросилась из окна с высокого этажа. Пришла ее сестра. Она была не согласна с официальной версией самоубийства, и она наняла меня, чтобы я расследовал это дело, потому как за расследование самых разных дел мне когда-то вручили золотой жетон. И выяснилось, что сестра была права. Ее сестре помогли выброситься из окна. У Армстронга, став трезвенником, Я поначалу не понимал, почему не могу туда больше ходить. Ведь неважно, пьешь ты или нет, вполне приятное местечко, где можно посидеть, где подают хорошую еду, где можно встретиться с потенциальными клиентами. На собраниях анонимных алкоголиков часто говорили, один из способов не отступиться – это стараться держаться подальше от злачных мест и питейных заведений. С другой стороны, я встречал барменов, которые держались за свою работу, даже став трезвенниками. Ведь, как ни крути, именно алкогольные напитки опьяняют тебя. Вовсе не место, где продают это страшное зелье. Не припоминаю, чтобы кто-нибудь в соборе святого Павла выходил выступать и уговаривал меня держаться подальше от этого заведения. Я принял такое решение самостоятельно. Чем больше дней я воздерживался от питья, Тем больше ценил это новое свое состояние под названием Трезвость, и все эти дни могли пойти прахом, стоило мне опрокинуть хотя бы рюмочку, и с каждым днем мне все меньше хотелось рисковать. А потому я чувствовал себя неуютнее за своим старым столиком у Джимми, даже если заказал только гамбургер, пил Кока-Колу и читал газету, и однажды поднес чашку с кофе ко рту и уловил запах виски. Я отнес кофе в бар и напомнил Люциану, что больше не пью. Тот стал клясться и божиться, что и не думал подливать мне в кофе виски. Затем отнес чашку к раковине и выплеснул туда содержимое. Или же сделал это по недомыслию, чисто машинально?» — пробормотал он. «И как это получилось, ума не приложу. Так что давайте начнем сначала». Я стоял и наблюдал, как он берет чистую чашку, наливает в нее кофе из кофейника. Потом я взял ее, отнес, поставил на стол и снова уловил запах виски. Я знал, что кофе нормальный, сам видел, как он его наливает, но чувствовал, что пить не могу. А чуть позже я понял, надо держаться подальше от этого заведения. Недели через две. Я сообщил об этом Джиму Фейберу. Тот кивнул и заметил, что рано или поздно я должен был прийти к такому решению. «Надеялся, что ты примешь его до того, как поднесешь стакан ко рту», — добавил он.